Глава первая. Меня разбудили волшебные колокольчики, которые исполняли удивительную, совершенно незнакомую мелодию. Но я хотел спать. А колокольчики, хоть и были волшебными, не давали и даже раздражали. Я открыл глаза и увидел себя. Я, тот я, которого я видел, лежал, раскинувшись на всём белом, в парадной одежде и сапогах. Этот я — грязная свинья. Лицо было видно нечётко, как и всё тело, но это скорее была морда, чем лицо. Глаза красные, пухшие, узкие щелочки вместо глаз, как есть свинья. Кто я? Где я? Кто, я помнил. Я Леонарду Таберсану, верховный мака и доверенное лицо короля ледений Эльинью Третьего. Эй, вчера мы с ним сделали невозможное. Это же как меня приложило отдачи. Вот это я выложился. Я вообще жив? Попытался двинуть рукой, правой. Рука, закинутая за голову, была тяжёлой и словно чужой, затекла. Пошевелил пальцами. Я передо мной сделал то же самое, только на левой руке. Левой рукой я потянулся к затёкшей. Конечность, потерявшая чувствительность, блямкнулась на грудь. У меня передо мной тоже. Это отражение? Мысль о том, что кто-то весело пошутил, повесив надо мной зеркало, вызвало желание оставить неизгладимый след на челюсти шутника. Пальцы начали оживать, наполняясь раскалёнными иглами боли. Шея тоже затекла, и повернуть голову, чтобы оглядеться, не было сил. Зато у меня было целое зеркало во весь потолок. Комната оказалась небольшой, очень светлые стены с не называемым оттенком смеси коричневого и розового. Со стороны ног какая-то чёрная штука на стене. Слева шторы более тёмного оттенка во всю стену. Через щель между ними бодро пробивались солнечные лучи. Надо встать определиться, кто и зачем меня сюда поместил. Но было лень, тем более, что Его Величество Ильиньо Третий ещё спит. Я сосредоточился на ощущениях. Пусто я не ощущал эмоций. Я бы тоже на его месте спал, после всего, что было вчера. И на своём месте тоже бы спал. Но мешали физиологические потребности. Я сделал невероятное усилие и сел Голова закружилась, перед глазами поплыла. Переполз к краю кровати опустил ноги на пол. Пол был деревянный, из небольших, но очень гладких досочек, плотно подогнанных друг к другу. Под ногами лежала шкура незнакомого животного. Судя по размерам, зверь был большой, огромный, у нас таких не водилось. Чёрная штука на противоположной стене оказалась большим куском толстого тёмного стекла. Я видел в нём своё отражение, но для зеркала не очень чётко. Впрочем, зеркало на потолке тоже не отличалось хорошим качеством, зато размером отличалось. «У нас зеркала такого размера не делают?» «Может, иллюзия?» Я запустил в потолок сканирующее заклинание и понял, что оно не запустилось. Пробовал зажечь светлячка или хотя бы вызвать язычок пламени на пальцах. Упражнение для детей. ничего Гениально!» «Именно теперь, когда на королевство вот-вот нападёт Родонская империя, верховный маг — пустышка». Я рассмеялся. Упал на спину и хохотал, пока живот не заболел. «Надо Эля обрадовать, когда проснётся». Встал. Меня слегка пошатывало, но я сделал несколько шагов. Рука всё ещё висела плетью. По-хорошему, нужно было подождать, пока к ней вернётся полная чувствительность, чтобы хотя бы физически быть готовым к встрече с возможными похитителями, но уже не терпелось Придерживаясь за стеночку, я пошёл к двери. Вопреки ожиданиям, она открылась. За ней оказалась другая комната, большая по сравнению со спальней. Окно также было задёрнуто шторами, стены окрашены светлым. В комнате стояло большое сиденье, огромное, толстое, стол с креслом странной формы. Возле стола была подвешена полка с книгами. Ещё одно чёрное недозеркало, только оно стояло на столе, а не висело. В углу зачем-то стояло дерево в кадушке. «Надеюсь, для справления нужды здесь есть более удачное приспособление». Ещё два растения в пожухлом виде висели на стене. Зачем? Они не выглядели съедобными, особенно в таком состоянии. Может, владелец дома травник? В любом случае, он большой оригинал, очень богатый оригинал. Обстановка была совершенно непривычной и даже незнакомой. «Эй, есть тут кто-нибудь? Ау, хозяева?» Никто не ответил, и я пошёл дальше в поисках помещения для уединения, поскольку с каждым шагом нуждался в нём всё сильнее. Комната через арку вела в узкий коридор. С одной стороны он заканчивался очень светлой комнаткой, а с другой — очень тёмной. А прямо посередине располагалась дверь. Я дёрнул за круглую ручку. Заперто. В узком зазоре между дверным косяком и полотнищем двери виднелся металлический запор. Подёргал сильнее. Круглый набалдашник оказался не закреплён. Я пошатал его в стороны, и, наверное, слишком сильно, потому что ручка провернулась. Раздался негромкий щелчок, и запор в щели на мгновение исчез. Отпустил — запор появился. Повернул ручку снова — запор исчез. И я потянул дверь на себя. Она поддалась и открылась в ещё одну тёмную комнатку, в которой, словно по заклинанию, тут же стало светло. Свет источали маленькие круглые артефакты на потолке. Они светили так ярко, что глазам было больно на них смотреть. В открывшемся помещении обнаружились большая ванна, чаша с краном, над которой висело настоящее зеркало, и странного вида сидение со спинкой. Я подошёл к чаше. На её дне было отверстие. Интересное решение для справления нужд. Но не без странностей, учитывая зеркало выше. И щёточку неясного назначения в стаканчике рядом. В процессе избавления от лишней жидкости я осмотрел на своё отражение. Вид мой был жалок. Плохое зеркало на потолке не солгало. Выглядел я ужасно. Волосы всклокочены, лицо опухло, веки отекли. Страшно смотреть. На перекладине у стены висела большая ворсистая тряпка, на вид чистая и с приятным запахом. Я понял, это намёк. Я набрал ванну, разобравшись, что рычаг над краном меняет теплоту воды. Отпарил затёкшие конечности. Судя по ощущениям, лицо и глаза принимали нормальный вид. На бортике ванны находились разные бутылочки с непонятными названиями. Шампунь, скраб, баттер, гель для душа. На одном было написано «Маска», а на самом деле тоже какое-то вещество с приятным запахом, но гадким вкусом. Знакомым было только мыло, которое почему-то было жидким и стояло возле чаши. Чисто и довольный я вышел из комнатки прямо без ничего, в одной тряпке, обернув её вокруг бёдер. «Хозяева?» — снова позвал я. Не ответили. Значит, я хозяин. И тут снова зазвенели колокольчики. Во всяком случае, они мне не причудились. Звуки слышались из сумочки, которая валялась на полу. Я поднял её, открыл, пытаясь определить источник звука. Он шёл от небольшого светящегося плоского артефакта со стеклянной поверхностью. На ней было написано «Будильник». «Алёна, вставай, зараза, не то проспишь». И подвижная стрелочка вверх. Альоной звали девушку из другого, как она утверждала, мира, девушки, которая стала моей погибелью и спасением для нашего короля. Тут мне стало по-настоящему страшно. Я подбежал к шторам, из-за которых лился свет, и раздёрнул их. За окном был погожий летний день и совершенно чуждый мир. Дома были безобразны и одинаковы, как юродивые близнецы. Серые короба с прямоугольными пятнами окон поднимались высоко вверх, закрывая небо. Земли тоже видно не было. Она была залита чем-то серым. и кажется, понял, почему в доме ольёны растут растения. Потому что за окнами их почти не было. Немного травы и несколько одиноких деревьев. Участок, засыпанный песком. Несколько грубо сколоченных скамей. Вот и весь берущий за душу пейзаж. Через косую в окне слышались немелодичные крики птиц. Внизу раздался скрип, затем грохот. Я отскочил к стене, выглядывая из-за угла на улицу. Там, медленно и кособоко, удаляясь от дома по серой поверхности, ковыляла полная женщина. На ней было невзрачное короткое платье без рукавов, волосы острижены. Наверное, жила она совсем бедно, и ей не хватало денег на полноценную одежду. А волосы, возможно, признак социального статуса. Она вела на верёвке мелкое, мохнатое и жутко визгливое существо, которое подбежало к скамье и задрало заднюю лапу. Так волки метили территорию. Но мохнатая визгливая тварь не была похожа на волка, она была похожа на мочалку. Женщина с тварью пошла дальше, в сторону одинокого дерева, а внизу снова раздался скрип и грохот. Старая калитка у нас в саду скрипела так же, и если ею хлопнуть, то тоже громко выйдет. Хлопать-то зачем? Я снова встал к окну. На дорожке появилось новое лицо, точнее спина. Судя по фигуре, это была девушка, но одета она была как мужчина. Штаны облегали её тонкую талию, округлые ягодицы и стройные ноги. Верхняя часть одежды тоже была облегающей, светлой, с коротким рукавом. Фигура была соблазнительной, но демонстрировали её уж слишком явно. Шла девушка стремительно, летящая. Благородные таи так не ходят, и волосы убирают в прическу, и не одеваются так, впрочем. Девушка приближалась к более широкой серой полосе, которая располагалась поперёк её дорожки, и чуть не столкнулась с другой девушкой. Пожалуй, дама с тварью всё же была одета в длинное по сравнению с той, в которую чуть не влетела девушка в штанах. о наклонившейся юбка заканчивалась над коленями, пока она стояла, а теперь, когда она склонилась, задралась сзади ещё выше, уже почти ничего не скрывая от постороннего взгляда. Мне вспомнился тот наряд, в котором я впервые увидел Альону. Теперь я даже был готов поверить, что это действительно платье. Девушка с голыми коленками и выше крутила стопой туда-сюда, пытаясь вытащить каблук из решётки в сером веществе земли. При этом её белоснежные волосы сотрясались мелкими кудряшками, а губы выдавали какие-то слова. Судя по выражению хорошенького лица, очень сердитые. Девушка в штанах что-то ей сказала. — Выслушала ответ. Подняла глаза к небу, а потом скользнула взглядом в сторону моего окна и уставилась, открыв рот. Тут только до меня дошло, что я стою в раздетом виде, с голым торсом. Тряпкой я прикрыл лишь самые стратегически важные места. Возможно, девушка впервые видит раздетого мужчину? Мне следовало смутиться, но почему-то я ничего не испытал. Мне было все равно. Девушка в штанах оказалась ничего, в ней не было признаков аристократизма. Тёмные волосы, тёмные глаза, Но, безусловно, она была миловидной. Миловидных простолюдинок я люблю. С ними не нужно постоянно быть начеку как с дамами высшего света. Можно расслабиться и получать удовольствие. Пожалуй, с такой бы я зажёг. Тем более она вон как на меня пялится. Я подмигнул. Она отвернулась и пошла дальше. «Ой, подумаешь, какие мы гордые!» Кудрявая блондинка наконец справилась с решёткой и уцокала на высоченных тонких каблуках. Нужно всё же одеться, чтобы не смущать не окрепшие умы. Я направился в сторону комнаты для уединений, но меня остановил рык из светлой комнатки слева. Как назло, вокруг не находилось ничего, что можно было бы использовать как оружие. Бесшумно ступая, я двинулся на звук. Он раздавался из огромного белого прямоугольного короба. Альона бесстрашная женщина, но я даже не подозревал, что она держит у себя монстра. Зато здесь обнаружилось оружие. Ряд ножей был приклеен к узкому тёмному креплению. Я приготовился отдирать самый большой, но тот неожиданно легко отделился, слегка притягиваясь к полосе. Приложил обратно — висит. Потянул — снялся. Чудеса! А Альона говорила, что в её мире нет магии. Вооружившись ножом, я подошёл к рычащему коробу. Тот был разделён на две неравные части. Я дёрнул за ручку верхней, большей, одновременно замахиваясь. За дверью находились прозрачные ёмкости с незнакомым содержимым и непрозрачные неизвестно с чем. Из знакомого я увидел хлеб, колбасу и птичьи яйца. В полупрозрачном ящике лежали какие-то фрукты или овощи, и изнутри тянуло холодом. Посреди жары. Удивительно. Поскольку хозяйки всё равно нет дома, и, надеюсь, она здесь не появится в ближайшее время, не то Эль с ума сойдёт, я нарезал себе перекус. Хотелось бы чего-то горячего, но моя магия не работала, а горячая вода из крана чем-то неприятно пахла. Возможно, местные жители её пьют и считают приемлемой, как и вид из окна. Мало ли, какие вкусы в другом мире. Но мне не понравилось. Утолив голод, я решил уже более спокойно осмотреть дом Альоны. Поразительно, но воспоминания о ней не вызвали никаких чувств. Совсем. Ни страсти, ни привязанности, ни боли. Подумав, я осознал, что за всё утро не испытал никаких серьёзных эмоций. Потрясение от осознания себя в другом мире было, но это был не столько страх, сколько понимание, что в одно мгновение моя жизнь превратилась в кошмар. До меня вдруг дошло, что испытывала наша будущая королева, попав к нам. Она не знала наших правил и обычаев так же, как я не представлял, как жить здесь. Она не верила в нашу магию. Я не понимал, как работают местные чудеса, «Она как-то жила и обеспечивала себя здесь, а я в одно мгновение из высокопоставленной особы чуть ли не второго лица королевства, стал никем, потерял магию и единственное, что умел в жизни и что обеспечивало моё положение в обществе. Что дальше? Чем питаться, когда закончится еда в ревущем шкафу? Какие ещё неприятности поджидают меня на новом месте? Не знаю, к добру или худу, но я получил то, о чём мечтал, полную независимость от короля». Оказалось, что это не так весело, как мечталось. Что ж, пора познакомиться поближе с миром, в котором мне теперь предстояло жить».